Действие второе. Лица: Пётр, Аксиуша, Тёрёнька, мальчик восьмибратова, Геннадий несчастливцев и Аркадий счастливцев, пешие путешественники. Лес. Две неширокие дороги идут с противоположных сторон из глубины сцены и сходятся близ окон сцены под углом. На углу крашеный столб, на котором по направлению дорог прибиты две доски с надписями: на правой в город Калинов, на левой в усадьбу Пинки, помещицы госпожи Гурмышской. У столба широкий, низенький пень, за столбом в треугольнике между дорогами по вырубке мелкий кустарник не выше человеческого роста. Вечерняя заря. Явление первое. А Ксюша выходит из лесу с левой стороны и садится на пень. Петр выходит из лесу с правой стороны, и потом мальчик. Петр громко. Теренька! Из лесу выходит мальчик. Влезь на дерево там с краю, и значит смотри по дороге в оба. Да ты не засни, а то кто-нибудь застрелит за место Тетерева, слышь? Мальчик робко слышу. Петр, как значит, тятенька, ты в те поры так и катись с дерева турманом. И прямо сюда. Поворачивает его и дает ему легкий подзатыльник. Ну, пошел. Мальчик отходит. Да, пожалуйста, братец, поразвязней. Мальчик уходит в лес. А Ксюша, подходя к Петру, Здравствуй, Петя. Петр целует ее. Здравствуй, какие дела? А Ксюша все те же, немножко хуже. Петр, а мы так наслышны, что много лучше. А Ксюша, что ты сочиняешь? Петр, за благородного выходит, оно лучше. Может, еще на разные языки знает. И то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носит, не то, что мы. А Ксюша, зажимая ему рот, да полно ты, полно. Ведь знаешь, что этому не бывать. Что ж прибираешь-то? Петр, как же значит не бывать, когда... Тётенька сама Давича. А Ксюша, не бойся, не бойся. Пётр. Так уж ты прямо и говори, ты чья? Своя ты или чужая? А Ксюша своя, милый мой, своя. Да кажется, меня и не волить не будут. Тут что-то другое. Пётр. А вот Аксиуша похожа. Пётр. А уж я Давича натерпелся. Тятенька-таки о тебе словечко закинул, она ему напрямки, просватана. Так веришь ты, пока не разговаривали, меня точно кипятком шпарили. А потом тятенька два часа битых ругал, отдохнет, да опять примется. Ты, говорит, меня перед барыней дураком поставил. А Ксюша, она бы рада меня с рук сбыть, да денег жаль. Что ж отец-то твой все еще придановый ищет? Петр меньше трех тысяч не мирится. Ежели, говорит, за тебя трех тысяч не взять Не стоило, говорит, тебя и кормить Хоть на козе, говорит, женю, да с деньгами А Ксюша, делать нечего Трех тысяч мне взять негде У меня-то спрашивал ты, чья я? Ты-то чей? Свой ли? Петр, я-то чужой Про меня что говорить? Я каторжный, по рукам, по ногам Скованный и навеки нерушима А Ксюша, что ты такой грустный, неласковый? Петр, да чему радоваться-то? Я и то уж полюсто хожу, да на все деревья посматриваю, который сук покрепче. Самой-то чай тоже не веселей моего. А Ксюша, мне не скучно, не весело, я уж замерла давно. А ты забудь свое горе на время-то, пока я с тобой. Петр, так-то так... Да всё радости-то мало. Аксиуша. Ах ты глупый. Как же тебе не радость, какая девушка тебя любит? Пётр. Да что ж меня не любить-то? Я не мордва, не крещённый. Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность. Аксиуш сердито. Поди ты прочь-ка или так. Пётр нечего сердиться. -то. У меня теперь засад в голове. Третий день думаю, до да мозги что-то плохо поворачивается. И так, кину, и ну и эток. А Ксюша всё ещё с сердцем. О чём это ты думаешь? Ты бы обо мне-то подумал. Нужно ведь подумать-то. Пётр, а тебе-то и думаю, у меня надвы. Вот одно дело приставать к тятеньке. Нынче он примерно поругает, а я завтра опять за то же. Ну, завтра будем так говорить, хоть и прибьёт. А я послезавтра опять за то же. Так покуда вы ему не дадае стругаться. Да чтоб уж кряду ни одного дня не пропускать, либо он убьёт меня по ленам, либо сделает, по-моему, по, по крайней нисти развязка. Таксюша, подумав, а другое-то что? Пётр, а другое дело почудней будет. У меня есть своих денег рублёв 300. Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку, так, пожалуй, что денег-то и в волю будет. А Ксюша, а потом что ж? Петр, а потом уж унеси-то мое горе. Сейчас мы с тобой на троечку, ой вы, милые, подъехали к Волге с... на пароход. Вниз-то бежит он ходка, по берегу-то не догонишь». Деньок в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове, жить, чего душа просит, дорогого, чтоб для нас не было. А ксюша, а знакомых встретишь. Пётр. А вот взял сейчас один глаз зажмурил, вот тебе и кривой, и не узнают. Я так тебе дня 3 прохожу. А то ещё раз, какой со мной случай, я тебе скажу. Высылал меня тятенька в Нижний за делом, да чтоб не мешкать. А в нижнем-то нашлись приятели, замачили в Лысково съездить. Как быть? Узнают дома беда. Вот я чужую чуйку надел, щеку подвязал и еду. На переходе как раз тятенькин знакомый. Я, знаешь, от него не прячусь, хожу смело, он всё поглядывает. Вот вижу, подходит. "Вы, говорит, откуда едете?" "Из Мышкино, говорю. А я там с роду и не бывал. Что-то, говорит, лицо ваше знакомое. Мудреного нет, говорю, а сам, знаешь, мимо. Подходит он ко мне в другой раз, все с тем же, подходит в третий, все пытает. Взяло меня за сердце. Мне самому, говорю, лицо ваше знакомое. Не сидели ли мы с вами вместе в остроге в Казани? Да при всей публике-то. Ты кон не знал, как откатиться от меня. Ровно я его и штуцеры разострелил. Встречь что? Аксиуша. А, а проживём мы деньги, что ж потом? Пётр, вот тут-то я не додумал ещё. Либо ехать в Винницу, либо выбрать яр покруче, а место поглубже, да чтоб вот это воронкой вертело, да и по топорному как-то поры плавыт. Надо подумать ещё. «А Ксюша, нет уж ты, Петя, лучше первое-то попробуй». «Петр, надоедать, стало быть?» «А Ксюша, да. Ну уж там, коли...» «Там подумаем. Ты проберись завтра к нам в сад, попозднее. У нас рано ложаться». «Петр, ладно». Вбегает мальчик. «Что?» «Мальчик, тятенька!» Быстро убегает. Петр проворно. «Значит, шабаш! Бежать во все лопатки! Прощай!» Целуются и расходятся.